Lawrence Watt Evans. Почему я ушёл из круглосуточных гамбургеров Гарри? Гамбургеры были прекрасным местечком. Скорее всего, такими они и остались. Я давно уже там не бывал. Ресторан находится рядом с Саттоном. Это если к северу от Чарльстона свернуть с трассы I семьдесят девять на один из съездов и проехать еще пару миль. Раньше здесь было довольно много разных заведений, но потом достроили шоссе из Чарльстона, и некоторые владельцы решили переехать к трассе, туда, где заканчивается развязка.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 Так что я решил, что это идеально. Но Гарий сказал, что помощники ему не требуются. По идее это было действительно так, но я не собирался позволять какой-то там логике становиться между мной и вожждением маминой машины. Я стал просить и умолять, и за неделю другую так достал Гария, что тот наконец согласился дать мне шанс. В ночную смену, с полуночи до 8:00 утра, я должен был выполнять обязанности буфетчика, официанта и привратника. И всё в одном лице.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 Не молодой, но и не сильно старый. Всегда в одной поре, знаете. Бывают такие люди, полное ощущение, что они живут вечно. В общем, показал он мне, что где находится на кухне и в подсобке, велел не прохлаждаться, а драить всё, что выглядит грязным. И казалось, Гарри действительно боялся, что я напортачу, потому что он повторил в который раз: "Не беспокой посетителей. Просто бери заказы и приноси им еду". "Конечно", ответил я. "Всё понял". "Хорошо".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 Получается, они были простыми водилами, которые не очень-то жаловали всякие придорожные ресторанчики. Ну, в общем, как оно началось, так и шло с полуночи примерно до часа или до полвторого, а потом процесс стал замедляться. Наверное, к тому времени даже дальнобойы остановились, или им было не кайф так далеко уезжать от своей и семьдесят девять, или у них была с собой еда, или еще что-то. Короче, в ту первую ночь, часам к 2:00 я решил, что теперь ясно, почему Гарри не требуется помощники в его смену. И тут открылась дверь, прозвенел колокольчик. Он меня почему-то напугал, и я слегка одёрнулся. Начал было поворачиваться к входной двери, но потом обернулся глянуть на Гарри, потому что краем глаза, знаете, я заметил, что лицо у него стало какое-то напряжённое, и наблюдал он за мной. На на посетителя вообще не смотрел.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 Там я попытался изложить гари происходящее, но деньги, зелёная вспышка и полуобнажённые женщины так спутались друг с другом, что рассказ получился бессвязным. Малыш, я же говорил, что у нас бывают довольно странные клиенты, мне ответил он. Ну, давай посмотрим на деньги. Я отдал гари монеты, и он сказал: "Да, мы это возьмём". И отсчитал сдачу.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 Я пошел домой, переоделся и сел на школьный автобус. Еще не привыкший к ночной работе и к безумной усталости и к необходимости, несмотря на это, вникать в школьные дела, я почти убедил себя, что все вчерашнее было каким-то странным сном. Потом я вернулся домой, проспал до одиннадцати, а затем встал и снова двинулся на работу. И блин, все было почти точно так же, ну разве что за исключением полуобнаженных женщин. Сначала пошли обычные дальнобойщики и прочие.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 Как раз из тех самых мест, которые фантасты зовут параллельными мирами. Ну, это всего лишь одно из названий. Другие измерения, альтернативные реальности терминов хватает. Вообще-то всё довольно логично. Несколько человек подробно мне это разжевали. Понимаете, всё, что могло случиться во вселенной за всю её историю, начинается с большого взрыва и до сегодняшнего момента где-то уже случилось.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 А особенно в первый раз. На самом деле никак. Это просто невозможно. Так что путешественники уходят и никогда не возвращаются. Может быть, если бы кто-то смог вернуться, то с учётом того, что он делал и куда его занесло, он, наверное, сумел бы вычислить, как правильно целиться и всё такое. Но насколько знали те, с кем мне приходилось разговаривать, это ещё никому не удавалось. Если ты ушёл, то всё, ты ушёл.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 А ведь и ядерных войн и конфликтов с применением ещё более страшного оружия в других мирах было много. Даже в реальностях, где Америку открыли вовсе не европейцы, а города основаны китайцами или кем-то там ещё, даже там не было никакого смысла строиться в районе Саттена, Западная Вирджиния. Помнится, у уздежных мест был и другой плюс для путешествий между мирами, но я отвлёкся от её объяснений. Кажется, это было как-то связано с магнитным полем Земли. Ну и само собой в горах и лесах удобно скрываться, потому что они куда лучше пустынных равнин. Короче, в районе Сатта можно легко и довольно безопасно путешествовать между мирами, и многие люди этим пользуются. Ну ещё я узнал одну удивительную вещь. По странной причине, которую никто так и не смог объяснить, гамбургеры или аналогичные заведения существуют почти в одной и той же точке пространства в миллионах других реальностей.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 Вступайте в военно-морской флот, посмотрите на мир. Разница только в том, что посмотреть можно было на миры, не на один, а на всё их множество. Я жадно впитывал всё, что слышал. Народ говорил о мирах, где в третью мировую Цинциннати бомбили с дирижаблей, где динозавры не вымерли, а амлекопитающие так и не переросли стадию крыс, где города выстроены из цветного стекла или даже уходят под землю на целые мили.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 Но чтобы это найти, может потребоваться целая вечность. Я слушал эти истории многие месяцы. Школа успела закончиться, но вариантов поступления в колледж не было, поэтому я так и остался у Гарри. Ведь с того, что он платил, на жизнь вполне хватало. Я общался с людьми из других миров и даже бывал внутри их кораблей или машин времени, или как вы ещё их назовёте. И, конечно, я думал, как же всё-таки здорово вот так вот путешествовать из мира в мир.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 по мирам не прыгает, либо в отличие от других предшественников, так и победил проблему навигации. Короче, я понял, что это мой шанс, поэтому, когда я принёс им бургеры, то очень-очень вежливо спросил: "Сэр, прошу прощения, но, к сожалению, гамбургер немного перегрет. Это случилось не по моей вине. А вы действительно считаете, что у вас найдётся место для пассажира?" Высокий парень рассмеялся и сказал: "Хм, конечно, малыш, Я же вот буквально только что говорил, что могу вместить и Джо и весь его груз, и на тебя место найдётся. Правда, если ты мне это хоть как-то компенсируешь? Я ответил. Деньги у меня есть, я их долго откладывал. А сколько это будет? Рослис снова мне улыбнулся, но прежде чем он успел что-либо ответить, вмешался Джо. Он сказал: "Сит, ты не возражаешь, если мы на минутку прервёмся?"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 Мм, так ты в курсе, да? А знаешь ли ты, что никто из них никогда не вернётся домой? Разумеется, я это знаю, ответил я довольно самоуверенно. И всё равно хочешь уехать с седом в другие измерения, даже зная, что никогда не сможешь вернуться домой в эту вселенную? Да, мистер, это так, сказал я ему. От этой вселенной у меня и жжога. Здесь у меня нет ничего, кроме голимой работы в ресторане, и я уже вдоволь наслушался рассказов этих ребят.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 Признал я почти что. Он передвинулся вперёд на край сиденья и сложил руки. Его голос окреп, словно он хотел убедить меня в серьёзности своих слов. Малыш, сказал он. Я тебя ни капли не виню за то, что ты хочешь чего-то нового. Чёрт побери, да я и сам бы ни за что не захотел провести свою жизнь среди этих холмов. Но ты не с того конца взялся. Тебе не надо ехать с сидом. Правда? А почему это, собственно? Я что, должен запилить свою собственную машину? Блин, да я даже не могу починить мамин карбюратор. Нет, я не об этом. Малыш, здания высотой в 1000 футов можно увидеть и в Нью-Йорке, и в Чикаго. В твоём собственном мире есть океаны, а также абсолютно всё, что бывает и в других вселенных: горы, моря, прерии и так далее. Я уже 8 лет живу в твоём мире, периодически заезжая к Гарри. Проверяю, не придумал ли кто-нибудь способа рулить в нулев пространстве, чтобы наконец попасть домой. Но я все равно не устаю поражаться тому, какой же этот мир огромный и прекрасный. Я было начал, но как же космические корабли? Но он меня прервал. Ты хочешь увидеть космические корабли? Иди в Айва Флориду и посмотри на запуск шаттла. Ведь это же и есть космический корабль. Да, к другим мирам он может и не летает, но это все равно космический корабль.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 Не только египетские, но и те, что строили майя, и самое прекрасное малыш. После посещения всех этих мест ты всегда сможешь вернуться домой, если захочешь, конечно. Это же не обязанность, а возможность. Кто знает, возьмёт ли одолеет тебя ностальгия. Так бывает почти у всех. Так было у меня. И я до сих пор чертовски жалею, что не посмотрел как следует свой собственный мир, прежде чем впрякся глядеть другие.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 Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмельсят Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для ноябрьского марафона научной фантастики в 2018 году при поддержке паблика взрывные аудиокниги в Контакте. Присоединяйтесь к нашему марафону в мобильном приложении Буклис, а также на портале audioknigi.club.